Глава 22. Гуров действительно договорился о найме комнаты, но не в том месте, которое назвал для дезинформации кучапкинских «слукачей». Он созвонился с женщиной, у которой скрывалась Мария. Узнав, о чем идет речь, та тут же дала согласие. Но в Сугробовку нужно было доехать, не имея за собой хвоста. Устраивать гонки по вечернему городу Гурову не хотелось, и он решил уйти от преследования более простым способом. Заняв в трамвае место у заднего окна, они наблюдали за десяткой, тащившейся следом. Через несколько остановок трамвай свернул в туннель, образованный двумя высокими заводскими стенами, меж которых он, раскачиваясь и громыхая, мчался довольно долго. Очередная остановка была на пустыре, среди каких-то насаждений. «Выходим», – скомандовал Гуров. «Дальше линия опять сворачивает к дороге. Там наверняка сейчас и крутится десятка. А мы через пустырь выйдем на параллельную улицу и оттуда на такси двинемся к месту назначения». «Ой, мужчины, вы бы здесь не сходили», – сочувственно посоветовала пожилая кондукторша. «Тут такая шпана, бывает, околачивается». «Ничего», – рассмеялся Гуров, – «отплюемся». По пустурю им предстояло пройти около трехсот метров до следующей улицы, где горели фонари, ходили люди. Торопливо шагая по неровной, извилистой тропинке, межпыльных кустов и зарослей высокого бурьяна, где-то на полпути приятели услышали доносящийся сзади топот множество ног перемежаемый громким сопением. Они оглянулись и увидели великолепную семерку долговязых оболтусов, спешащих за ними вдогонку. То, что эти парни гнались именно за ними, они спешили на заседание клуба любителей лирической поэзии, было ясно уже потому, что некоторые из них держали в руках железные арматурные прутья и куски толстой цепи. Стас привычным движением потянулся было за пазуху, но Гуров его остановил. Шум поднимать нежелательно. Работать вручную, бить на поражение. Спину друг другу прикрываем. Кодла беспредельщиков, судя по всему промышлявшая здесь уже не в первый раз, была несколько озадачена реакцией своих потенциальных жертв. Разом сбросив с плеч объемистые дорожные сумки, преследуемые, внушительного вида мужчины, не дожидаясь, когда на них нападут, сами ринулись в атаку. И будь на месте отморозков кто-то более сообразительный, у него бы заранее сработал шакалий-охранительный инстинкт. Поняли бы, что от таких лучше спасаться самим. Но уверенная в своей самости кодла, имевшая на счету уже немало таких налетов на поздних прохожих, к тому же одуревшая от раскуренных по-братски косячков Саношой, с торжествующими воплями вступила в драку. Только вот с первых же мгновений все пошло как-то не так. Совсем не по обычному сценарию когда застигнутый врасплох прохожий избивался до потери сознания, а Кодла, опустошив его карманы, бесследно исчезала в неизвестном направлении. В первые же секунды стычки двое самых оголтелых, имевших неосторожность вырваться далеко вперед, получили безжалостные, сокрушительные удары, от чего растянулись на земле. Они корчились от нестерпимой боли и недоумевали, чего это им так не хочется, подобно киношным суперменам, вновь вскочить на ноги и, как ни в чем не бывало, отквитаться за свое поражение? Прочие, кого увиденное падение корешей не впечатлило, с безумной яростью накинулись на строптивых незнакомцев. Но шах и мат всей их ярости наступил куда раньше, чем они могли бы даже предполагать. Хладнокровно уходя от свирепых замахов, цепями и прутьями, незнакомцы молниеносными, четко поставленными ударами, менее чем за минуту повергли на землю еще троих. Двое последних слишком поздно поняли, что надо срочно уносить ноги. Крупный, широкий здоровичок, получив от стасу удар ногой в солнечное сплетение и ребром ладони по почкам, ужом закрутился на земле, выпучив побелевшие глаза и хватая ртом воздух. Верзило подстать ему, только ростом повыше, выхватил нож и, выбросив руку подобной пике, попытался вогнать лезвие в живот Гурову. Его рука тут же оказалась в некоем подобии гидравлических тисков, Которые стремительно повернулись вокруг своей оси Раздался громкий хруст, верзила обмяк И покорно повалился на землю Выдавив единственное, что мог сказать в такой ситуации «Мама!» Кодло отморозков, еще минуту назад Наглое и самоуверенное превратилась в кучу копошащихся слизняков Стонущих и плачущих на взрыд от их суперменства не осталось и следа. Так, Стас деловито огляделся, нам вообще-то с этой швалью возиться некогда. Но и оставить их так просто нерезонно. Я предлагаю их вон к тем деревцам привязать и позвонить в местный рай райотдел. Пусть приедут и заберут. Мужики, вы чего? Запротестовал, судя по всему, главарь. Ну, побили так и побили. Мусорам-то зачем сдавать? «Я тебе, сучонок, покажу мусорам!» Все еще не остывший от схватки Кричко подхватил его с земли за грудки, намереваясь своим кулаком-кувалдой припечатать между глаз. Гуров его вовремя остановил. «Не забывай, мы не они! Лежачего, даже если он последнее дерьмо, не бьем!» «Ладно, Стас, твое предложение принято. Если кто будет дергаться или попробует убежать, «Голом привяжу, даю слово», — строго предупредил он. Привязав на летчиках их же брючными ремнями к ближним деревцам, Гуров нашел в кармане главаря сотовый телефон, по которому попросил выслать наряд на пустырь за трамвайной остановкой. Сунув телефон обратно, он поинтересовался у его владельца. «Телефончик-то тоже у кого-то отштопал?» «Ну-ну, ладно, там разберутся» они подхватили сумки и ушли в сгущающиеся сумерки, сопровождаемые доносящимися сзади охами и озлобленной перебранкой недавних суперменов. Менее чем через полчаса они вышли из такси у знакомой уже Гурову пятиэтажки в микрорайоне, прозванном Сугробовкой. На следующее утро, когда солнце уже довольно высоко поднялось над горизонтом, по дороге в сторону Кузоева промчалась пассажирская газель с зашторенными окнами. А чуть ближе к обеду, неподалеку от проселка, ведущего на прииск Синяшский, появился милицейский пост в лице участкового Шенгина. Через пару часов с лесной дороги на шоссе вырулил грузовичок «Бычок» с грязновато-синим тентом над кузовом. Проехав около километра, сидевший за рулем водила удивленно воскликнул. «Из чего это менты машины в этом месте тормозить начали?» «Постой, да это вроде Шангин. Он-то какого хрена тут стоит? Он же не гаишник?» Его попутчик, широколицый, рослый мужчина средних лет, пожал плечами. «А хрен его знает! Не прицепился бы, а то потом хрен отмажемся!» В этот момент Шангин закончил проверять документы у хозяина потрепанной семерки, но почему-то его не отпустил, а сразу же махнул полосатым жезлом в сторону бычка, указал на обочину и подкрепил приказ трелью свистка. «Акимыч, слушай, что за проблемы?» Снизив скорость, но до конца не останавливаясь, крикнул в окно хозяин бычка. «Я на базу спешу. Сам знаешь, время – деньги». «Останавливай, останавливай!» – недовольно поморщился Шаньгин. «Месячник безопасности движения начался. Чистые документы называются. Проверка путевок, регистрационных документов на транспорт, водительских прав». Хозяин «Бычка» свернул на обочину кривясь и хмурясь, начал доставать из карманов бумажки, а его сосед сунул руку за пазуху, откуда раздался щелчок, напоминающий звук пистолетного предохранителя. Но в тот же миг, вынурнув словно из-под земли, машину окружили шестеро крупных парней в камуфляже и черных масках с автоматами на изготовку. Еще через мгновение водитель бычка и его пассажир стояли у капота, закованные в наручники. В течение нескольких секунд из-под тента были извлечены два мужика с автоматами, которыми они, умницы, воспользоваться не рискнули. За деревьями послышались шаги, и на дорогу вышли еще несколько человек, двое из которых были Гуров и Крючко, а еще двое – представители областной прокуратуры и УВД. «Какая встреча!» – Гуров подошел к пассажирам «Бычка», ехавшим под тентом. «Господин Девясов, вы живы-здоровы?» «А то была информация, что погибли во время падения вертолета». «Ну, я, собственно говоря, так и предполагал. А это, я так понимаю, господин Сычев». «Ну что?» – гоняла, «Не ожидал, что я останусь жив». «Зря только Зил свой сжег» но не надо, не надо изображать удивление. Я твои тараканьи усы из миллиона узнаю. Когда ты из окна выглянул, чтобы получше примериться, как нас сбить, я тебя как сфотографировал, теперь не открутишься. Позовите понятых». Хозяин семерки и ехавшая с ним женщина, заметно волнуясь, подошли поближе. Граждане, – обратился к ним Гуров, – вы стали свидетелями задержания группы особо опасных преступников. Прошу присутствовать при осмотре пассажиров и машин. Как вы можете видеть, у граждан Девясова и Сычева изъяты автоматы АК-74. Продолжим осмотр. Спецназовец, похлопав руками по бокам хозяина бычка, достал из кармана его пиджака револьвер. Из-за пазухи его соседа по кабине был извлечен какой-то большой пистолет. У этих граждан обнаружены газовый револьвер и боевой пистолет иностранного производства марки Беретта, прокомментировал Гуров сделанные находки. Документы на данное оружие имеются? Нет, не имеются. Хорошо, тогда предлагаю добровольно сдать транспортируемый вами груз. Что вы возите? Золото, неохотно прохрипел Девясов. Там, в кузове, под опилками. Откинув брезент и раздвинув толстый слой опилок, Гуров достал прямоугольный, увесистый брусок желтого металла. Вот, граждане, он дал женщине подержать брусок. Это золото, добытое преступным путем. Сколько его здесь? Разъято? Едва не скрежеща зубами выдавил Девясов. «Ровно три тонны. Оно в два слоя по всему кузову разложено». «Три тонны!» — тихо ахнула женщина, едва не выронив брусок. «Господи, да сколько живу! Больше, чем в обручальном кольце золота не видела! Три тонны!» «Э, начальник!» – неожиданно опомнился хозяин бычка, до той поры пребывавший в шоковом состоянии. «Я тут ни при чем. Я не видел, что мне загружали. Сказали, что краденные запчасти шушлаек. А на рыжье я не подписывался». «Вы, полковник Гуров», – спокойно, деловито поинтересовался владелец Беретты. Наслышано вас. Знаю, что вас не купить». Я и не собираюсь этого делать. Я просто хочу открыть вам глаза на то, что вы в данный момент не можете или не хотите видеть. Полковник, вам когда-нибудь попадалось сразу 3 тонны золота? И вообще, кто-нибудь из здесь находящихся столько видел? Нет. А ведь это 3 миллиона граммов. Самое малое по 12 долларов за каждый. Итого. Перед вами куча денег, 36 миллионов долларов, почти миллиард рублей. Полковник, неужели вам, вечно нищему, не пришла в голову мысль стать обладателем, пусть и не всего этого богатства, а хотя бы его части? Я себе не оговариваю даже крохи». Я достаточно богат, и даже если меня посадят, то я очень скоро буду на свободе, да и в тюрьме буду жить богаче, чем вы здесь. Что хорошего вы видите в своей жизни? Что хорошего видят эти парни, которые такие же нищие, как и вы? Поймите меня правильно. «Мне просто дико от того, что вы отдадите это огромное богатство так называемому государству, которое потратят его не на вас, не на них, не на этих бедолаг понятых, ездящих на гнилой жестянке, а на безмозглых депутатов, на бездарное правительство, на какие-то пустопорожние прожекты». Я просто взываю к вашему разуму, полковник. Возможно, это ваш единственный в жизни шанс. Да и всех их тоже. Если вы умные люди, пока есть возможность. Разделите и станьте, наконец-то, богатыми. Вы мне напоминаете слепых, которые лотерейный билет, выигравший джек-пот, собираются использовать как туалетную бумагу. Подумайте. «Ой, нет, мне ничего не надо!» Категорично мотнув головой, женщина решительно сунула брусок золота в руки Гурову. «Мне тоже!» – усмехнулся Гуров, кидая его на место. «Мысль я вашу понял. В принципе, можно было это все сказать и покороче, не размазывать кашу по тарелке». «Я отвечу так». Нищий не тот, у кого мало золота, а тот, у кого в дефиците честь и совесть. Кстати, вы уж хоть раз в жизни прочтите Фауста Гёте, и тогда поймете, кого так удачно спародировали. Но заранее могу сказать, что роль Мефистофеля вам не слишком удалась. Теперь от лирики перейдем к суровой прозе жизни. Как я и предполагал, в сбитом вертолете золота не было. Скорее всего, туда загрузили опечатанную тару с гусеничными траками или чем-то подобным. Погрузкой командовал Девясов, который в определенных кругах известен как плюгавый. А кто сбил вертолет над топью, то ли применив ПЗРК, то ли из гранатомёта, Разберемся. Но предположительно это Сычев. Для чего? чтобы кинуть своего хозяина, Кучапкина. Это золото человеческой кровью уже полито. Сегодня, скорее всего, его окропили бы еще раз. Но ведь господин Мефистофель свою Беретту взял с собой не случайно. Эти трое, по сути, были смертниками. Так что, ребята, сегодня выродились второй раз. С днем рождения! «Мамонька моя!» Женщина прижала ладони к щекам. Страх-то какой! Э, Шпрот, ты что, нас и в самом деле мочить собирался? Зло ощерился Девясов. Ну ты и беспредельщик, мать твою. А? -а, -а Хозяин бычка отпрянул от Шпрота. Теперь-то я врубаюсь. Для чего-то у меня так доверенность на машину выжимал. Точно! «Нас на лесосеке положить собирался, а потом в одиночку уехать». «Ну и шкура!» «Ну вот и разобрались, кто есть кто», – резюмировал Гуров. «Сейчас оформляем протокол задержания, а потом продолжим эту приятную беседу в более официальной обстановке». «Ну что, коллеги, такого вещдока, как три тонны золота, уверен, у вас еще никогда в жизни не было». Обернулся он к начальнику УБЭПа и помощнику прокурора, все еще не пришедшим в себя.